Двенадцать. Мыши быт. Служанка при виде кота у меня на руках побледнела ещё больше, но ничего не сказала. Может, здесь было не принято таскать на себе бездомных животин, или кошки считались проклятыми. Я так устала, что даже не попыталась выяснить. Да и отнять у меня сейчас карасика не смогли бы даже дюжи и стражники. Непонятно, как сам кот так долго терпел мою стальную хватку. Может, тоже соскучился. Я донесла его на руках до выхода из парка, но потом он сопротивлялся, начал выкручиваться, и пришлось его отпустить. Карасик отряхнулся и с независимым видом пошёл рядом со мной, степенно, словно придворный, величаво игнорируя стражу и попадавшихся навстречу слуг, пока не увидел мыша. Почти у самых дверей в моей комнаты Мышь был худой, потрёпанный и опытный, замер за дверным косяком. Но кот всё-таки его заметил. Такого светотатства на своей территории карась терпеть не мог. Сначала слился с рельефом, прижав уши, потом рванул за нарушителем и скрылся за поворотом. Я даже крикнуть не успела. Был кот и нету, будто помирищился. Я постояла, Подумала, потом решила, что раз уж карась ко мне с того света вернулся, то и сейчас не оставит. Придёт, поймает, мыша прибежит. Служанка помогла мне раздеться, спрятала украшения, полила на руки из кувшины тёплой воды. Потом повела за ещё одну ширму. Там стояла большая металлическая ванна, начищенная до блеска. Появились ещё две девушки с ведрами. Правда, воды почему-то пожалели. Ванну налили только на треть, но зато кинули туда каких-то похожих листьев и капнули из флакона в виде розы. Постелили на дно белую ткань. Только спустя пару минут я поняла, что это не для мытья, а для омовения. Типа, посидел и хватит с тебя. А мыться хотелось безумно. Плохой запах из зала, где лежал мёртвый король, успел въестся в волосы. Поэтому пришлось собрать всё накопившееся величие и приказать долить воды. Ещё до половины. На меня посмотрели странно, но потом всё-таки выполнили. Видимо, посчитали, что королева от таких событий немножко двинулась. Выдворив прислугу за дверь, я наконец залезла в ванну и сразу поняла, почему моё желание сидеть в ней дольше необходимого вызывало у прислуги удивление. Вода была едва тёплой. В сочетании со сквозняком от каменных стен, удовольствие от купания приносило сомнительное. Кое-как оттерев себя от мерзкого запаха и стуча зубами от холода, я прошла в спальню. Хорошо хоть служанка догадалась растопить камин, но почему-то забыла закрыть окно. Дрова почти догорели, но от углей шёл поток тепла. Кто-то поставил на столик перед кроватью поднос с фруктами чашку ароматного травяного чая и какие-то мелкие печеньки. Пришлось глотнуть слюну и отвернуться. Пить из самой распоследней канавы в городе было безопасней, чем съесть хоть крошку с этого блюда. Укутавшись в стащенное с кровати покрывало, я села перед камином и стала рассматривать книги, которые нашла в шкафу при входе. Книжки оказались очень разные, потрёпанные и новые, и новые с хитрым замком на обложке и простенькие. Один толстенный Талмуд, наверняка был чем-то вроде священного писания. Никаких картинок, только причудливые символы, тесные мелкие строки и строгие заглавные буквы. Читать на незнакомом языке оказалось странно. Впрочем, если говорила я на нём, сама того не замечая, то и чтение было процессом почти естественным. Крупные буквы медленно складывались в слова, смысл которых становился ясен, но не сразу. Я словно смотрела на строчки через толстое бутылочное стекло. Видимо, королева читать умела, но не любила. И этот огодумия и медлительность досталась мне вместе с телом. Давалось чтение тяжело, словно я расшифровывала головоломку и смысл понимала через раз. Правда, с каждой строчки дело шло лучше. После трёхминутных стараний я прошла первый огромный абзац. Многоликие боги, создающие мир. Сначала пришли они и создали всё вокруг. Потом за ними последовали верные жрецы и доделали остальное. А заодно решили разъяснить народу, как правильно понимать богов и куда нести жертвы. Построили святилища. Похоже, в одном из таких храмов Мне и было уготовано место главной жрицы. На алтарь меня там класть не собирались, но, судя по строгости и идиотизму всяческих правил, например, не носить зелёное в пятый день месяца, жизнь в служении многоликим была не сахар. Зато две другие книжки явно были развлекательными романами, с картинками, цветными буквами в виде чудовищ и даже движущимися полосками. Правда, там через страницу кого-то ели, жгли и распиливали, но как-то без огонька, со скучающими лицами. Почти дочитав до конца, я поняла, что речь шла о какой-то магии неправильной, за которую главному герою и досталось. Книжка была то ли детская, то ли для поучения отроков, однако информацию содержала ценную. Выходит, не всякая магия тут поощрялась, за некоторые вещи могли и четвертовать. Когда я захлопнула книжку, за дверью раздались лёгкие шаги. Словно кто-то не хотел, чтобы его услышали. Но несовершенная обувь выдавала своего владельца. Я затаилась, на всякий случай беззвучно взяв со стола массивный подсвечник. Кто-то подошёл, постоял, но входить не стал. Потом снова тихие шаги и стук двери приёмного зала. Похоже, служанка отправилась к себе. Для мужчины шаги были слишком лёгкими. Может, и к лучшему. Не нравилась она мне. И взгляд у неё острый и неприятно напоминал то, как пялилась на меня Пашина любовница. Выждав ещё немного, я решила осмотреть комнату. Над кроватью слева висел толстый шнур. Он ввёл к колокольчику в комнате прислуги и заменял тут телефонную связь. При необходимости стоило подёргать, и к тебе сразу прибегут на помощь. На всякий случай я посмотрела, куда тянется веревка, и обнаружила, что она испорчена. Шнур обрезан у самого основания. То есть случись что, помощи можно не ждать. Хотя интуиция мне подсказывала, что даже будь колокольчик в порядке и позвони я в него, не факт, что ко мне бы поспешили. Странные служанки на мёке отсвещенника. Еда, которую не стоит есть. Теперь вот испорченный шнур. Вот так дела. Последнюю книжку пришлось оставить на утро. Выжидать дальше смысла не имело. Нужно было действовать. Взяв со стола лампу, оставленную служанкой, я прошла в гардероб. Натянула обратно проглочное платье, прокляв всю тысячу крючков, на которые оно застёгивалось. Корсет завязала слабо, лишь бы держался, а Наталья и прихватила дополнительным поясом, чтобы не расходилась. Теперь нужно было привести эту юную королеву в божеский вид и не только в приличный, но и соблазнительный. Очень странно было смотреть в отражение, понимая, что это теперь ты. Ты, а не чужая девчонка с испуганными глазищами и пухлыми щеками. Надевать корону? на ночную прогулку было опасно. Тяжёлое и на голове держится слабо. Упадёт, грох это будет на пол замка. А для знатной дамы выходить на люди без украшений всё равно что ходить голой. Это я по книжкам помнила. Так что даже на тайную вылазку придётся наряжаться. Я тремя костями и шпильками забрала волосы в лёгкий пучок, накинула сверху цепочку с прозрачным камнем которая не имела застёжки и была слишком мала, чтобы пролезла голова. Забрала пучок тонкой сеткой с мелкими жемчужинами. Получилось красиво и удобно. Теперь стоило как следует рассмотреть себя в зеркале и понять, что я могу справиться на скорую руку. И что в тебе нашёл король? спросила я своё отражение. Да, девушка оказалась простовата, и монарший выбор вызывал удивление. Пары сеансов у косметолога, хороший макияж и месяц диеты вполне спасли бы ситуацию. Но в замке не было ни первого, ни второго. Единственное, что мне тут радостно обеспечили, так это третье. Живот уже подводило от голода. Порыскав по ящичкам столика, я нашла примитивную косметику: какой-то тонкий уголь, сажу, розовую мазь в баночке, белило и толчёный перламутр уже что-то. Через пару минут на меня смотрела вполне привлекательная барышня, которую я так и не привыкла ещё считать собой. Глаза, подведённые тёмными тенями, раскрылись удивлённо. Ресницы удлинились, щёки, наоборот, потеряли округлость и стали бледнее, а губы полнее и ярче. На свету такой макияж смотрелся бы плохо, но в полумраке ночного замка вполне годился. Из украшений я выбрала самые лёгкие и округлые серьги, которые не мешались. Кольца, наоборот, сняла. На шею накинула толстую цепочку с синим камнем. В нём словно кусок тумана заперли. Так он переливался и клубился внутри. Взвесила в руках ожерелье с сапфирами, к которому тянула как магнитом, и с сожалением положила его обратно. Слишком тяжёлая. На ноги надела плотные потёртые ботиночки то ли попавшие в гардероб по ошибке, то ли принадлежавшие служанке. Они были чуть широковаты, но куда лучше спадающих на ходу непрочных туфелек. Накинула плащ с капюшоном, взяла в руки лампу. Готово. Вот и хорошо, девочка. А теперь пора вытащить нас с тобой из этой задницы, в которую нас кто-то засунул. Совместим твою невинность, если она у тебя осталась. И мой опыт. Ох и бомба будет. Проблем было две: пройти мимо служанки так, чтобы она не проснулась, и навать стражу на дверях, ухитрившись убедить их оставаться на месте. Свидетели этой ночи были ни к чему. С первой задачей я справилась, сжав ботинки в руках, призраком проскользила мимо комнаты прислуги. Там царила тишина. Я толкнула тяжёлую створку заранее готовясь к тому, что придётся выкручиваться, чтобы стража не увязалась за мной. Но за дверью было пусто. Вернее, там сидел карась и смотрел на меня так, как могут смотреть только кошки, как на недалёкую, но всё же любимую хозяйку. Я огляделась. Никаких стражников. Странно. Ведь священник говорил, что меня должны охранять круглые сутки. Но что бы ни происходило этой ночью, Пока она играла мне на руку. Пойдём, наглая морда. Проверим, хорошо ли я запомнила дорогу. До лестницы, ведущей на второй этаж, к покоям великих герцогов, я добралась без приключений. Дорогу я запомнила. Поворот налево, прямо и направо по узкому коридору в общий холл. Дважды пережидала, пока по коридору пройдут стражники. Карасику хитрелс их услышать заранее. Мурылыкал тревожно, и я успевала спрятаться в нише, где стояли то каменные вазы, то статуи из тех же горгулий. Вблизи страхолюдины выглядели ещё страшнее, но выбора особо не было. Шум веселья, доносившийся со второго этажа, уже стих. Однако на лестнице валялись обрывки каких-то тряпок, ножны, осколки толстого стекла и глиняные черепки. Голлиали тут от всей души, с размахом. Похоже, что смерть короля Джастина в этой части замка стала доброй вестью. От большого круглого зала, в середине которого сидела горгулья, опять расходились три широких коридора. Герцогов трое. Кто из них грошовый наследник без надежды на корону? По какому коридору идти? Карасик подсказывать не спешил. Заинтересовавшись разлитым по полу вином, около которого виднелись следы мокрых мышиных лапок,